Глава 1. Формирование у ребёнка мышления богатого и успешного человека. Есть люди, у которых есть деньги, и есть богатые люди. Коко Шанель. Если внимательно проанализировать образ жизни людей, то можно заметить, что мышление бедного человека отличается от мышления богатого человека. Вы можете сказать своим детям: "Стань успешным", но успеха он не добьётся. Вы должны сделать так, чтобы ребёнок сам принял это решение, но это возможно только в том случае, если он будет следовать своим склонностям. Часто родители заставляют учиться детей там, где по их представлениям мучиться престижно и выгодно. Допустим, сын хочет стать врачом, но ему говорят: "Иди и учись на экономиста или инженера". Он идёт и учится, но у него нет тяги к этой сфере, и он никогда не использует полученные знания, а диплом будет пылиться где-нибудь в шкафу. Такое образование потеря времени и денег. Нет, мы должны с раннего возраста показывать нашим детям пример мышления успешных людей, которое основано на анализе информации, на конкретных фактах. Успешные люди размышляют, наблюдают, делают выводы. Чем больше человек анализирует, чем больше информации имеет, тем правильнее решение, которое он принимает. Тот же, кто принимает решение без анализа, часто ошибается, а потом говорит: "Мне почему-то показалось, что так лучше". Если не думать, ошибка обеспечена. Поэтому в самом начале мы развиваем у ребёнка способности к самостоятельности, основываясь на конкретных фактах. Мы ему показываем структуру мышления богатых и бедных. Богатые мыслят так, поэтому живут в достатке. А бедные мыслят так, поэтому живут в бедности. Объясняем, что если ребёнок пойдёт по одной дороге, то будет жить в бедности и нужде. а пойдёт по другой, будет жить в достатке и изобилии. Пусть выбирает сегодня, а не в 40 лет. После этого у него в голове начинает складываться план относительно собственного будущего. Он начинает сам принимать обоснованные решения, и этот навык остаётся с ним на всю жизнь. Это не значит, что стоит один раз рассказать ребёнку, как стать успешным, и он станет успешным. Снова и снова вы должны демонстрировать ему технологию успеха. Вспомните школу. Когда мы учились, нам давали прописи, в которых мы старательно выводили каждую букву алфавита раз за разом, пока написание не становилось идеальным. А у нас часто не хватает терпения, чтобы правильно воспитать своих детей. Мы чуть что кричим на них, показываем свою власть, заставляем их делать что-то, вместо того, чтобы объяснять. В 2009 году я был в Китае, на острове Хайнань, и видел, как китайцы обучали козу ходить по канату. Какое терпение надо иметь, чтобы научить этому животное. Коза же не понимает, чего от неё хотят. Но действенный метод существует только один: повторять и повторять до тех пор, пока не получится. Китайцам удалось обучить животное, а мы порой не можем обучить своих детей. Это похоже на подготовку олимпийского чемпиона, главное в которой ежедневные продолжительные тренировки. Если мы ими пренебрегаем, значит неосознанно формируем лень, слабый характер, безволие. Одним словом, создаём из своего любимого отпрыска лентяя и хронического неудачника. Выбор за вами. Притча. Сундук учителя. Однажды учитель принёс сундук и сказал своим ученикам: "Прежде чем учиться, вы должны открыть этот сундук любым способом". Ученики столпились вокруг сундука. Один попробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принёс из дома разные ключи, но ни один из них не подошёл. Третий попытался разрубить сундук топором, но безуспешно. Учитель, может, начнём учиться? робко спросил один ученик. Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук, но для этого мне нужны знания и время. Учитель обнял ученика и объявил: "Ты прав. Образование сундук с кладом, а труд ключ к нему. Только овладев знаниями, вы сможете получить этот клад". Деньги и их значение. Мы должны обстоятельно объяснять детям, что такое деньги и для чего они нужны. Однажды я спросил одного человека: "Почему вы до сих пор не богаты?" Он ответил: "Потому что у меня семья, дети, их нужно поставить на ноги. Мне уже 50 лет, жизнь моя уже прошла". Я сказал: "Вы хотите сказать, что ваши дети были причиной вашей бедности?" Он ответил: "Нет, я так не говорил". Пришлось повторить свой вопрос. "Но почему же вы до сих пор не богаты?" И снова я услышал тот же ответ. "У меня дети". Но получается, что ваши дети стали причиной оправданием вашей бедности. То есть если бы их не было, то вы были бы богаты, переспросил я. Он задумался и ответил: "Да, так получается". Так думают бедные. А как думают богатые? Богатые говорят: "Я должен быть богатым, потому что у меня есть дети". Обратите внимание, что главное как себя настраивать и какую цель перед собой поставить. Если человек думает: "У меня дети, поэтому я бедный", то он так и останется бедным и должен с этим смириться, потому что сам запустил такую программу в своём сознании. Но можно изменить программу. Очень большое значение имеют те слова, которые мы используем в нашем лексиконе. Если вы используете слова, которые поддерживают мышление бедных, значит вы формируете у ребенка финансовую программу, направленную на бедность. На самом деле вы этого не хотите, но в итоге получается именно так. Ваш ребенок бессознательно всю свою взрослую жизнь занимает будет реализовывать программу бедняка. Финансовая программа формируется в детстве окружающей действительностью, тем, что ребёнок слышит и видит, а в итоге и тем, о чём мечтает. А мечтает он, опираясь на то, что видит вокруг. Вспомните своё детство. Кому вы подражали, на кого хотели быть похожими? Это герои фильмов, актёры, может быть, родственники. Сегодняшние дети точно такие же, как и были мы. Только они смотрят другие фильмы, их окружает другая реальность интернет, компьютерные игры. В этой реальности очень много ненужной информации и бесполезных занятий, которые могут разрушить личность ребёнка и сформировать очень плохую финансовую программу. Вы заметили, что современные молодые люди, которые оканчивают вузы Хотят больше зарабатывать, иметь автомобиль, квартиру, добиться признания, мечтают о карьере, но часто не имеют способностей, которые соответствовали бы этим устремлениям. Молодёжь нередко ищет лёгкую дорогу к успеху, но не хочет трудиться. На сегодня одна из важнейших социальных проблем на территории СНГ это безработица. Но в то же время компании страдают от нехватки кадров, от текучести персонала. Это общая проблема. Дело не в отсутствии работы, а в отсутствии у людей знаний, умений, которые соответствовали бы вызовам нового времени. Мы не можем сказать, что послушав эту аудиокнигу, используя нашу методику, ваши дети с лёгкостью станут гениальными. У вашего ребёнка что-то получится, а что-то нет. Но в любом случае вы будете в выигрыше, если ребёнок чему-то научится. В добрый путь. Бедные говорят: деньги портят детей, богатые говорят: деньги развивают способности. Многие бедные родители говорят: деньги портят детей. Не давайте их детям. А теперь вопрос: портят деньги или нехватка знаний? Ясно, что нехватка знаний. Бедные люди не понимают этого. Просто никто их не учит обращению с деньгами. Да, деньги порождают соблазны, но если правильно воспитывать детей, если давать им знания по управлению своими финансами, если говорить, что деньги дают возможность реализовать свои мечты, помогать другим людям, тогда дети в будущем сумеют стать успешными и достойными членами общества. Ведь деньги сами по себе нейтральны. Они не хорошие и не плохие. Всё зависит от человека, который ими владеет, от того, на что он их использует: на заботу о близких, образование, добрые дела или на пустые развлечения, дорогие безделушки и прочее в таком духе. Богатые говорят, что деньги развивают способности, они действительно вдохновляют, помогают, и человек начинает раскрываться. С деньгами мы становимся более уверенными в себе. Поэтому мы с вами должны обучить ребёнка принципам управления деньгами, подтверждая их поступками, объяснять их важность. Притча. Лучший рассказ. Сегодня мы изучим обряд чайной церемонии, сказал учитель и дал своим ученикам свиток, в котором были описаны тонкости этой процедуры. Ученики погрузились в чтение, а учитель ушёл в парк и сидел там весь день размышляя. Ученики успели обсудить и выучить всё, что было записано на свитке. Наконец учитель вернулся и спросил учеников о том, что они прочли. Вот что мы прочли о чае, напитке богов. Белый журавль моет голову. Это значит, прополощи чайник кипятком, с гордостью сказал первый ученик. Подхисатва входит во дворец. Это значит насыпай чай в чайник, добавил второй. Струя греет чайник. Это значит кипящей водой следует залить чайник, подхватил третий. Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, заварил в нём чай по всем правилам чайной церемонии. И напоил им учителя. Твой рассказ был лучшим, похвалил учитель последнего ученика. Ты порадовал меня вкусным чаем и тем, что постиг важные правила. Говори не о том, что прочёл, а о том, что понял. Учитель? Но этот ученик вообще ничего не говорил, заметил кто-то. Дела всегда говорят громче, чем слова, ответил учитель. Бедные говорят: "Деньги это корень всех зол". Богатые говорят: "Корень всех зол отсутствие денег". Обычно в трудных ситуациях члены семьи собираются вместе и, общаясь вольно или невольно, начинают говорить, что все несчастья, все трудности, все проблемы из-за этих денег. Если бы не одалживали деньги, то не было бы таких проблем. Родители твердят сыну: Мы тебе говорили, что не надо было брать в долг. Теперь это ты понял, что из-за этих денег ты мучаешься. Богатые считают, что корень всех зол не деньги, а их отсутствие. Отсутствие денег это действительно причина всех трудностей. Без них невозможно вовремя получить лечение. Мы заметили, что люди в последнюю очередь думают о своём здоровье, тянут с лечением до последней минуты. Отсутствие денег не даёт возможности вовремя погасить кредит, да и сами долги появляются из-за отсутствия денег. И у человека вместо одной появляются две проблемы: нет денег, есть долги. Умные родители советуют своим детям всегда сохранять про запас немного денег, чтобы не попасть в трудную ситуацию. Из-за отсутствия средств можно потерять друзей, уважение родных, если они попросили помочь. А у тебя нет финансовой возможности. Ты даже не можешь сделать подарок на день рождения любимой. Итак, отсутствие денег корень всех зол. Объясняя это, подчёркивайте необходимость всегда откладывать, сохранять какую-то сумму. Пусть это станет одной из ваших полезных привычек. Обычно, когда ты зарабатываешь определённую сумму, тут же появляются соблазны её истратить. И сознание словно шепчет: можно сейчас потратить, а завтра я снова заработаю. Поэтому обязательно говорите ребёнку: всё плохое начинается с безденежья. Просто люди не планируют свои расходы, не откладывают, а когда деньги заканчиваются, начинаются проблемы. Отсутствие денег порождает неуверенность, страх перед нуждой, начинаются переживания, которые могут довести до сильного стресса. Тот, кто понял, что в нашей жизни деньги занимают очень важное место, кто знает, что без них невозможно реализовать свою мечту, тот победит нужду и будет жить хорошо. Отсутствие денег порождает споры, разногласия, приходится просить в долг, продавать имущество, в том числе и недвижимое, причём по заниженной цене. Люди принимают ошибочные решения, легко теряют контроль над ситуацией. Запомните, что расточительство дорога к бедности. Мы не говорим, что надо отказывать себе во всём, просто надо научиться управлять возможными рисками и контролировать расходы. Отсутствие денег это потеря возможностей. В жизни часто бывает, что появляется благоприятный шанс начать своё дело, но вы не можете его использовать из-за отсутствия стартового капитала. Повторим ещё раз. Отсутствие денег это причина многих проблем. Бедные говорят: "Деньги не имеют значения". Богатые говорят: "Деньги это власть", но не та, о которой мечтают политики. Деньги дают человеку возможности. Они инструмент достижения целей, они дают контроль над жизнью. С деньгами вы получаете возможность решить насущные задачи, избавляетесь от проблем. Но если у вас нет денег, тогда проблемы обретают власть над вами. Когда проблемы управляют нами, наше сознание парализуется до тех пор, пока не появится решение. Человек чувствует себя бессильным, словно у него связаны руки. Он впадает в панику, ему кажется, что выхода нет. Проблемы накапливаются день за днём, требуют действий, но любой шаг стоит денег, а их нет. Иногда человек, пытаясь справиться с ситуацией, влезает в долги. Тогда помимо собственно проблемы, власть над ним обретают и кредиторы. С уверенностью могу сказать, что когда вы берёте в долг, чаще всего эти деньги не решают проблем. Какое-то время вам кажется, что вы отступили на шаг от пропасти. На самом деле, если представить, что вы были в яме, то теперь она стала ещё глубже, а выбраться из неё труднее. Когда вы берёте деньги в долг у вашего кредитора, появляется власть над вами, и неважно, кто он такой, какое у него образование и положение в обществе. Рано или поздно вы вернёте долг, но последствия того, что вы были должником, не заставят себя ждать. Ваша психика будет надломлена. Как надпись, выбитая на камне, это воспоминание останется в вашем сознании до конца жизни. Деньги это большая власть. Если хочешь превратить человека в раба, дай ему деньги. Есть такая поговорка. Это не просто слова, а реальность. Всегда акцентируйте внимание ребёнка на том, что тот, у кого есть деньги, обретает власть над ситуацией и управлять своей жизнью ему намного легче. Бедные говорят: "Деньги не главное". Богатые говорят: "Всё начинается с денег". Мы должны понимать, что фраза деньги не главное некорректна. По сравнению с чем не главное? Этого никто не объясняет. Каждый думает по-своему. Здесь нет конкретики. Считается, что деньги не главное по сравнению со счастьем, человечностью, любовью, уважением. Но на самом деле сказать, что является главным, невозможно. Например, что для вас важнее: уважение или понимание, любовь? или счастье, левый глаз или правый, глупо сравнивать. Всё начинается с денег, говорят богатые. Но что под этим подразумевается? Если у вас с человеком хорошие отношения сложились благодаря общим финансовым делам, то такая дружба будет крепкой. У меня есть друзья, с которыми мы подружились через бизнес, и это настоящие друзья. А бывает и наоборот. Например, многие родственники, которые вместе начинали дело, потом перессорились, потому что пришли в бизнес не потому, что у них высокая квалификация, а по протекции. В любом случае запомните: прочная дружба существует там, где есть правильный расчёт. Всё начинается с денег ещё и потому, что они помогают сбываться мечтам и реализовывать идеи. дают людям решительность, надежду, побуждают к действиям. Без денег большинство людей чувствуют себя неуверенными, сомневаются и ничего не делают, а ссоры часто происходят именно из-за отсутствия финансовых средств. Бедные говорят: "Деньги просто бумага". Богатые говорят: "Деньги это благосостояние". Родители говорят своим детям, что деньги это просто бумага. не осознавая, к чему это приведёт, когда они станут взрослыми. В душе они хотят, чтобы дети стали успешными, но надо учитывать, что дети воспринимают наши слова как больные слова врачей, а больной редко спорит с доктором. Когда ребёнок слышит, что деньги просто бумага, у него формируется этот образ, дополненный представлением, что богатые не совсем порядочные люди. Богатые считают, что деньги это благосостояние. Благодаря деньгам совершаются добрые поступки. Можно помогать родителям и просто старикам, живущим в домах престарелых. Можно сделать много хорошего для детей-сирот. Дать возможность талантливым способным ребятам получить образование. При правильном управлении деньги могут принести ощутимую пользу. Бедные говорят: деньги причина разногласий. Богатые говорят: все разногласия происходит от отсутствия денег. Бедные считают, что деньги создают разногласия, а богатые говорят: все разногласия происходит от отсутствия денег. Ведь семьи ссорятся не из-за денег, а из-за их нехватки, например, когда не могут дать детям хорошее образование из-за отсутствия финансовых возможностей. А друзья выясняют отношения из-за того, что один из них вовремя не отдал долг. Бедные говорят: "Большие деньги получают нечестным путём". Богатые говорят: "Всё лучшее в мире создано благодаря наличию денег". Бедные говорят: "Чего только люди не делают ради денег. Они продают наркотики, оружие, убивают, воруют. Они игнорируют законы, попирают человеческие ценности". В этой аудиокниге мы подробно объясним, почему отдельные люди становятся такими, хотя у них тоже когда-то были светлые мечты, высокие цели, хорошее намерение. Если человек в детстве не может получить что-то для него важное, у него может появиться настолько жгучее желание обрести этого что бы то ни стало, что оно порой побеждает разум. Такой человек хочет добиться своего любым путем, Законным или незаконным не имеет значения. Его разум слаб и не может противостоять желаниям. Уже в детстве такой человек начинает хитрить, обманывать, а потом и воровать. А когда взрослеет, с лёгкостью уходит в криминальный мир. Все люди в глубине души хорошие, а плохими их делают боль, обида и непонимание. При этом всё хорошее в мире создано благодаря деньгам. Посмотрите на современную технику: самолёты, компьютеры, автомобили, они стоят громадных денег. Поэтому нам нужно показывать своим детям все достижения цивилизации и объяснять при помощи чего всё это создано. Притча. Хозяин или слуга. Однажды к учителю пришёл богатый господин и сказал: Вы, наверное, не помните меня, но я через всю жизнь пронёс ваши уроки. Будьте хозяевами своих разума и чувств, воли и упорства, пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего. Я рад, улыбнулся учитель. Но зачем ты снова пришёл? Помогите мне справиться с чувствами. Жизнь жестока. И мне часто приходилось лишать своих должников жилища и земли. В последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твоё сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик, произнёс учитель. Бедные, говорят, Деньги это мучение. Богатые говорят: деньги это удовольствие. Наверное, вы слышали слова: ты так много работаешь, мучаешься. Зачем тебе столько трудиться? Хватит уже, поживи чуть-чуть для себя, отдохни. У меня в семье тоже порой говорят: зачем так много работать? Мой брат постоянно упрекает: "Ну зачем тебе всё это? Живи нормальной жизнью". Однажды я ответил ему так: Ты прав. Те люди, которые живут нормальной жизнью, достигают преклонного возраста, воспитывают детей, а потом детей своих детей и так далее. Но про них всех через несколько поколений никто не вспомнит. Я не хочу просто жить и ни о чём не думать, когда в мире есть миллионы детей, о которых нужно позаботиться, которым можно чем-то помочь. Зачем им страдать и испытывать те же трудности, что были у нас? Почему бы не научить их добиваться своих целей и не повторять чужих ошибок? Деньги это удовольствие. Тот, кто считает, что деньги это мучение, не сможет почувствовать даже запах богатства. Представьте, как вы проходите мимо кафе, где делают шашлыки. Там такой запах, что хочется немедленно зайти и отведать. Но если человек думает, что деньги это мучение, то он и богатство не заметит, просто пройдёт мимо, совсем рядом. Ничего не почувствует, потому что настроен на бедность и нужду. Притча. Два брата. Жили два брата. Младший был успешным, а старший кое-как обеспечивал свою семью. Часто младшего брата упрекали за то, что он не заботится о старшем. И тут пытался учить брата зарабатывать деньги, показывать ему, как это делать на своём примере, но старший учение не воспринимал. Ведь обычно старшие считают себя умнее младших. Тем не менее, младший брат часто помогал старшему, но однажды заметил, что тому неудобно постоянно принимать его помощь. Старший брат был очень гордым. И всё равно родственники не переставали делать младшему замечания. Тогда младший позвал старшего в путешествие. Он собрал караван, и они отправились в далёкий путь. Однажды в дороге им пришлось проходить по мосту через реку. И младший брат, заметив, что старший со своим верблюдом идёт сразу за ним, подумал, что это самый удобный момент помочь, не вызывая подозрений. Он достал из кармана мешочек с золотом и незаметно бросил его на мосту, чтобы брат мог его найти. Через некоторое время караван остановился для отдыха, и младший брат спросил старшего, видел ли он что-нибудь в дороге, и очень удивился, услышав отрицательный ответ. Он еще раз спросил, действительно ли брат прошел по мосту, и, получив утвердительный ответ, воскликнул, «Не может быть, чтобы ты ничего не нашел». Тогда старший рассказал, что когда подошел к мосту, то подумал, что, сможет ли он пройти по нему с закрытыми глазами затем прошёл его вслепую и теперь гордится этим младший брат вздохнул и сказал если бог не дал тебе значит никто не сможет дать лозунг прошлого века учись чтобы зарабатывать лозунг сегодняшнего дня работай чтобы учиться Учись, чтобы зарабатывать это девиз прошлого века. Учись, чтобы найти хорошую работу такой подход был у наших родителей. Работаешь, чтобы учиться вот новый подход, актуальный в 21 веке, и он самый правильный, потому что практикуя, быстрее учишься. Например, если вы хотите открыть свой бизнес, но не хватает знаний, открывайте и учитесь на практике. Занимаясь только теорией, вы не научитесь ничему и никогда. В теории невозможно понять, что такое материнский инстинкт, что такое отцовское чувство. Всё это нужно испытать самому. Точно так же в бизнесе нужно работать самому, чтобы разобраться во всём. Притча. Цена труда. Один торговец ежедневно давал своему сыну серебряную монету и говорил: Возьми, сынок, береги и старайся копить деньги. Сын выбрасывал эти деньги в воду. Отец узнал об этом, но ничего не сказал. Сын ничем не занимался, не работал, ел и пил в доме отца. Однажды торговец обратился к своим родственникам: "Если мой сын придёт к вам и попросит денег, не давайте". Затем он позвал сына и сказал ему: "Иди и сам зарабатывай деньги". Сын пошёл к родственникам и стал просить денег, но ему отказали. Тогда он вынужден был наняться чернорабочим. Весь день сын босыми ногами размешивал известь и, получив одну серебряную монету, принёс её отцу. Отец сказал: "Ну вот, сынок, теперь иди и брось в воду заработанные тобой деньги". "Отец, как же я могу выбросить их? Разве ты не знаешь, какую муку я принял из-за них?" Пальцы на моих ногах до сих пор горят от извести. Нет, я не смогу выбросить их. Рука моя не поднимется. Сколько раз я давал тебе по одной монете, а ты уносил её и спокойно бросал в воду. Ты думал, что эти деньги доставались мне даром, без труда? Тот-то -то, сынок. Пока не будешь работать, не узнаешь цену труда. Бедные говорят, Бедность это честность и правда. Богатые говорят: богатство это благо и изобилие. Большинство бедных людей убеждены, что не обязательно быть богатым. Можно оставаться бедным, но честным. Здесь кроется логическая ошибка. Мы же не говорим, что плохо быть честным. Неправильно бедность связывать с моральными качествами. Нельзя говорить: если ты бедный, значит честный. И всегда говоришь правду. Но если ты богатый, значит, замешан в тёмных делах и можешь солгать, обмануть. На самом деле это не так. Быть честным и достойным человеком может каждый, независимо от уровня благосостояния. Богатые это понимают и говорят: "Богатство это благо и изобилие". Бедные говорят: "Бедность это судьба". Богатые говорят: "Богатство это выбор". Что значит судьба? Многие люди убеждены, что существует предначертанный путь, и уж если тебе суждено быть бедным, то судьбу не изменить. Эти представления дошли до нас от наших предков. Очень многие понятия, принципы, сама философия жизни были восприняты нами в виде менталитета, традиций, обычаев. Говорят, что когда-то был проведён следующий эксперимент. Пять обезьян поместили в клетку, а сверху на прутье положили банан. Когда обезьяны увидели этот банан, то начали прыгать, пытаясь его достать, но учёные при каждой попытке обливали их холодной водой из шланга. Причём каждый раз, когда одна из обезьян пыталась достать банан, обливали водой всех. Так продолжалось до тех пор, пока они не смирились, смотрели на банан, но ничего не предпринимали. Страх победил желание. Тогда в клетку привели новую обезьяну, и она, увидев банан, тоже попыталась достать его, но остальные обезьяны напали на неё. Она не поняла почему, но усвоила, что трогать банан нельзя. Потом привели ещё одну обезьяну. История повторилась. Привели и третью, снова случилось то же самое. После этого экспериментаторы убрали из клетки всех обезьян, которых обливали водой, оставив только тех, которых не обливали. И вот когда к ним впустили новенькую, на неё напали, как только она попыталась взять банан. Так у обезьян сформировалась традиция. Точно так же происходит и в человеческом обществе. Многие понятия, обычаи и традиции запрещают нам что-то, но не объясняют, чем вызван запрет. Большинство людей воспринимают бедность как судьбу, потому что они выросли в бедных семьях. Им кажется, что так и надо жить. Они не верят, что возможно что-то изменить. Но не стоит нам оставаться бедным, если существуют возможности стать богатым. Запомните, богатство это выбор. Казалось бы, бедным оставаться очень легко. Достаточно ничего не делать и говорить, что это судьба. Но на самом деле, для того, чтобы быть бедным, требуется больше усилий, чем для того, чтобы быть богатым. Вы знаете, какую нервную систему нужно иметь, чтобы мириться с бедностью. Каждый день убеждает себя, что не надо мечтать, к чему-то стремиться. Банан висит, но он недосягаем. Смотри и молчи. Нам надо выбрать одно из двух: бедность или богатство. Бедность выбирается неосознанно. Иногда из-за недостатка знаний, из-за отсутствия воли и упорства. Бедность это роскошь, а богатство это труд. Только бедный человек позволяет себе покупать всякую ерунду. Заходишь в дом такого человека и чувствуешь себя как на барахолке, столько у него в доме всякого старого хлама. Если не верите, попробуйте сами заглянуть в дом бедного и посмотрите, сколько там всяких ненужных вещей. А потом пойдите и посмотрите на дом людей из среднего класса. У них тоже полно ненужных вещей, просто их меньше и они дороже. И наконец, навестите богатых людей, чтобы убедиться, что у них в доме вещей, которые не имеют никакой ценности, нет. Богатый человек не тратит деньги на всякую ерунду. Он купит не 10 плохих костюмов, а один хороший. Не друг за другом 10 некачественных телевизоров, каждого из которых хватило бы ненадолго, а один хороший. Богатый покупает только то, что можно продать. Запомните, бедность это роскошь, а богатство это труд. Притча. Весёлые визирь У одного султана, славившегося своей справедливостью, был визирь, который всегда ходил с улыбкой на лице и в хорошем настроении. А это понятное дело у людей вызывает зависть. И вот под дворцу поползли слухи, мол, что-то тут не так. Доложили султану, что, похоже, визирь шпионит в пользу другого государства. Каждый вечер он запирается в дальней комнате и сидит там, А чем занимается, неизвестно. Видать, неспроста. Как-то раз султан со свитой внезапно нагрянул в ту комнату. Двери распахнули, а там пусто. Только на стене висит старый потрепанный халат, весь в заплатках, да стоптанные сапоги рядом стоят. Удивился султан и спросил визиря. — Ты что тут делаешь? И зачем тебе это старое тряпье? Визирь ответил. Я прихожу сюда, чтобы смотреть на этот халат и эти сапоги. В них я когда-то пришёл к тебе, о великий султан, и благодаря твоей щедрости, моим знаниям и трудолюбию стал визирем. Я вспоминаю, откуда вышел, и сравниваю с тем, кем я стал сейчас. Я улыбаюсь, радуюсь, и жизнь кажется мне прекрасной.